Раздел 7. Мы хотим в настоящем разделе подвергнуть критическому исследованию структурный принцип с точки зрения его соответствия фактам детской психологии и установить, что в приложении этого принципа основано на простой аналогии и что является доказанным, а главное, какова объяснительная ценность этих аналогий и этих доказательств. Та проблема, которую Кофка называет ребёнок и его мир, и составляет основную тему настоящей главы. Проблемы идиаторного обучения, мышления и речи, игры должны сейчас стать предметом нашего рассмотрения. Мы начнем с частного момента, который, однако, в наших глазах имеет общее значение и поэтому может служить интродукцией ко всему последующему анализу. К тому же он непосредственно связывает нас с тем, чем мы закончили предыдущую главу. Обсуждая проблему развития детской памяти, Ковка, между прочим, говорит, что в начале ребёнок относится пассивно к своим воспоминаниям, только постепенно он начинает ими овладевать, начинает произвольно возвращаться к определённым событиям. В другом месте говорил об отношении структуры и интеллекта. Он замечает, что образование всё более усовершенствованных и объёмлющих структур И есть функции интеллекта, что структуры возникают, следовательно, не там, где возникают разумные структуры, их местонахождение в основном в других центрах. В этих двух примерах заключены проблемы величайшей теоретической важности. Мы имеем в виду, утверждая это, что самым существенным для истории развития детской памяти является именно переход от пассивных воспоминаний произвольному обращению с ними и произвольному их вызыванию. Очевидно, не частный, не случайный, не побочный момент определяет этот переход, а все специфически человеческое в развитии памяти ребенка сосредоточено как в фокусе в проблеме этого перехода от пассивной к активной памяти, ибо этот переход означает изменение самого принципа организации этой функции этой деятельности, связанной с воспроизведением прошлого сознаний. Прошувается, в какой мере структурный принцип всеобщей осмысленности оказывается достаточно надёжным для того, чтобы объяснить это возникновение произвольности в психической жизни ребёнка. Точно так же, как дано мы узнаём, что структуры возникают не там, где возникают разумные структуры, перед нами естественно встаёт вопрос: Что же отличает эти разумные структуры от неразумных? Мы спрашиваем, неужели возникновение разумных структур не приносит с собой ничего принципиально нового по сравнению с возникновением и усовершенствованием структур неразумных? Или, иными словами, мы спрашиваем о том, насколько состоятельным и пригодным оказывается принцип структурности для объяснения не только проблемы произвольности, но и проблемы разумности в психической жизни ребенка. Примечание. В сущности речь идет о всей проблеме высших психических функций в структурной психологии, произвольности и разумности, только отдельные черты, характеризующие эти высшие формы психологической деятельности. Конец примечания. Что мы имеем здесь делание со случайными примерами, а с чем-то принципиально важным, Можно видеть из той выбранной на удачу третьей иллюстрации, которая показывает, что к какому бы разделу психологического развития ребёнка мы не обратились, мы везде и всюду столкнёмся с теми же вопросами. Ковка обсуждает развитие понятия числа у ребёнка, имея в виду, что число наиболее совершенный образец нашего мышления. Казалось бы, здесь в анализе наиболее совершенного образца нашего мышления Тем другим вниманию следователей должны встать те специфические черты, которые отличают мышление как таковое. Характерно, говорит Ковка, для нашего мышления то, что мы можем производить наши мыслительные операции произвольно на любом материале, независимо от естественных отношений предметов. На других ступенях развития это обстоит иначе. Сами вещи определяют возможные для них мыслительные процессы. И далее вся глава посвящена этим другим ступеням развития. Таким образом, и эта глава оказывается посвящённой не тому, что делает число самым совершенным образцом нашего мышления, а тому, что представляет то же самое число с негативной стороны на ранних ступенях развития, с точки зрения отсутствия в нём существеннейших черт человеческого мышления.